3 июля 2002 года. Варшава. Царство польское. Следственный изолятор. Для графа Комаровского революция начиналась здесь. Без уважения к его дворянскому титулу и к званию поручика Левгвардии его усунули сюда, в ДПЗ, который принадлежал Министерству внутренних дел. Спасло графа только то, что по каким-то причинам его записали в книге арестантов как «Пана Вороша», фамилию-то придумали, и сунули в камеру, где было всего три места, причем одно пустовало. Второе занимал некий пан Юзов, лысоватый живчик, лет сорока, не унывающий даже в тюрьме и постоянно кому-то звонящий по сотовому телефону, хотя в следственном изоляторе сотовых телефонов не должно было быть ни у кого. Потолки в камере были высокими, койка в три ряда. Пан Юзеф по-хозяйски оккупировал самую нижнюю койку. Граф Комаровский, хоть был и моложе, и сильнее этого пана Юзефа, не имел никакого желания оспаривать уже существующие в камере порядки, а потом он молча полез на вторую койку. Блатных правил он не знал и знать их не желал. Уже из первых слов пана Юзефа которые мельком услышал граф Комаровский, стало понятно, кто он такой. Мафиози, контрабандист, занимается транзитом бодяжного спиртного из Варшавы дальше по всей матушке России. Даже в ДПЗ он ни на секунду не оставлял свои дела и сейчас пытался выяснить текущее местонахождение каких-то цистерн, ну, понятно с чем. По его представлениям, Они должны были уже быть на московской железной дороге. Но их там то ли не было, то ли их просто не удавалось найти, загнали в тупики. Пан Юзеф азартно ругался, называл кого-то курвой блядной и обещал выйти из ДФЗ всех поставить на деньги. Под азартный матерок пана Юзефа граф сам не заметил, как заснул. Все-таки притомился. Проснулся он, когда за решетками их камеры уже догорал закат а пан юзов толкал его в бок стараясь разбудить эй пан вставай давай баланду проспишь что не понимающе спросил граф баланду проспишь говорю по первой ходке что ли поднимайся сейчас жрачку принесут пан юзов прекрасно говорил по-русски как потом узнал граф комаровский русский язык служил основным языком общения в криминальном мире. Из-за того, что блатной жаргон, музыка, был русским, и все блатные необъятной стороны тоже знали русский, но ты общались в камерах только на нем. Были камеры с политическими, там предпочитали польские, но политические это не блатные, зоны они не держали и старались вести себя тихо. В свою очередь и блатные, презирая политических, старались с ними не связываться. Принесли баланду, загромыхала металлом кормушка, что-то типа небольшое, откидывающееся вниз на девяносто градусов дверцы. В кормушку сунули миску с какой-то омерзительной похлебкой. «Э, баландер!» — заорал пан Юзеф. «Двое нас тут! Еще давай, а то шухер устроим!» Баландер сунул в кормушку свою жирную харю, подозрительно посмотрел по сторонам своими, поросячьими глазками, но все-таки выдал еще одну тарелку вместе с нечистой ложкой. Каждому, кроме баланды, полагалась еще пластиковая бутылка с питьевой водой, хоть в этом была какая-то цивилизация, и большой кусок хлеба на каждого. Граф Ежи подозрительно посмотрел на стоящую ним бурду. Руливший за крокодилом, пан Юзов с усмешкой посмотрел на него, первый первоходочник, жри давай, другой пайки все равно не будет. А не будешь жрать, с голоду подохнешь, такой красивый!» Баланда оказалась на удивление питательной. Какая-то крупа, разваренная в кашу, и подливка, возможно, даже мясная. В последнее время граф не мог посещать такие места, где можно было бы куртуазно насытиться, и поэтому уже через минуту с удовольствием наворачивал бурую, горячую жижу. «Мясо воруют, суки!» — беззлобно произнес пан Юзеф, наворачивал свою порцию. «Чтоб ты знал, первоходачий, сам государь-царь, да продлятся дни его, заступника нашего, повелел нам на довольствие сто пятьдесят граммов мяса в день давать. А эти воруют и на базаре продают, и сами жрут, видал?» какая у баландера решка жирная в три дня не уделаешь но да ничего придет наше время меня пан юзов зовут прошу любить и жаловать это кликуха такая тебя как зовут первоходочник ежи мое имя граф предусмотрительно не назвал ни фамилии ни титула пан юзов захохотал эх ты дал точняк не въезжаешь «Погремуха у тебя есть?» «Что?» «И музыку не знаешь», — сказал уголовник. «Каликуха, кличка, есть?» «Нет». «Тогда будет», — убежденно заявил пан Юзов. «Я здесь третьей ходкой уже. Я тебя и покрещу». «Тебя в чем обвиняют?» «В убийстве». Пан Юзов аж перестал жевать. «А не гонишь?» — подозрительно спросил он. «Смотри». Здесь все про всех становится известным. Ничего не скроешь. И за базар отвечать придется. В натуре за мокрое. Графу, если честно, порядком надоели эти расспросы и слова, половину из которых он не понимал. Но он все еще находился в подавленном состоянии от своего ареста и от нахождения в тюремной камере. И поэтому качать права не стал. И посылать собеседника... В дальние путешествие тоже. — За убийство, — повторил он. — Как ты дал, молодой! Я думал, ты пожилых поненок на бабло раскручивал или в университете речи крамольные до да бунтарски толкал. А ты вон что? И кого, по мнению полицеантов, ты завалил? — Садомита одного убил. — Садомита? Ну, тогда в натуре свой. «Садомиты — это такие твари! Ну, случай, если им сюда попасть, им бы очко на Андреевский стяг за раз порвали!» «Не в фаворе садамиты садомиты! Садомитам самое место там!» С этими словами пан Юзеф показал пальцем на темное пространство под нарами. «Как же тебя покрестить-то?» «Думал, тебя... да не выйдет, правильно это!» Что полицианты говорят, ты как его? Говорят, застрелил. Застрелил? Ну, смотри, хоть у блатных это западло, ножом надо. Будешь теперь ты стрелок. Как? Граф ежи не ответил. Значит, стрелок, убежденно заявил пан Юзеф. А сюда как попал? Здесь одни политические сидят. Да я. Куда посадили там и сижу. — А ну так, не парься, стрелок, привыкнешь. За мокрые конфет не отвесят. Думай, пока время есть, как отмазываться будешь. И, чтобы развеять мрачное настроение, с улыбкой прибавил. — Не парься, пан стрелок, кто не был, тот будет, кто был, тот не забудет. Ты пока слушай музыку, вслуживайся, пригодится. Грохнули в дверь, лязгнула кормушка. Баландер собирал порожнюю посуду. Проснулись ночью. Первым проснулся граф Ежи, сразу. Проснулся от привычного уху грохота. Он спал совсем не так, как надлежит спать в тюрьме, где ночью могут опустить или зарезать. Он спал крепким, без сновидений, сном. но грохот автоматных и пулеметных очередей безжалостно вырвал его из бездонной трясины сна. И граф перевернулся, чтобы посмотреть в зарешеченное окно. Оно было как раз на уровне второго этажа шконки и обомлел. Вида было немного, забор был высокий, но и того, что он увидел, хватало, чтобы понять, что-то происходит. Все небо над Варшавой было разрезано алыми нитями трассеров. Стреляли не только из автоматов, но и из пулеметов, причем совсем недалеко от ДПЗ. — Что там, стрелок? — приглушенно спросил со своей нижней шконки пан Юзеф. Стреляют. — К нам не влетит? — Нет. Думаю, нет. Забор. Какие-то звуки, подобно волне, перекрывали даже хор автоматных очередей. «Канай сюда!» «Что? Слазь вниз, говорю!» Белн сидел на кровати и тыкал по кнопкам своего телефона, ругаясь последними словами. «Неладное дело, стрелок! Текать надо!» Внезапно граф понял, что за звуки раздавались со всех сторон. Он находился в блоке, где сидели за политику, и сейчас кричали арестанты. Боевой клич мятежников — слово «Польша». А Оно выкрикивается не в два слога, как при скандировании «Польша!», а в один слог «Быстро! Польша!». Получается как бы вызов. Крик и сторгаться из горла, из самой души. Вот все политические не спали, орали «Польша!», глядя на то, что происходит за окном. Пан Юзеф наконец-то дозвонился до кого-то. "Земанек, ты дрыхнешь? Нет? Что на воле делается?» Получив какой-то ответ, пан Юзеф повеселел. — Добро. Заедешь за мной с утра, знаешь, где я. Склады все закрой, на халяву никого поить не будем. Так и скажи. Если кто возбухнет, здесь пана Юзефа добро. Троните, порвут. Так и скажи. Все, давай. Бросив телефон на шконку, пан Юзеф от радости несколько раз хлопнул в ладоши. — Рокаш, Что? — Рокаш, говорю, — по всему городу бой. бьют. Русских бьют, жидо бьют. Наше время пришло, завтра соскочим. За ними пришли в пять утра, когда над Варшавой только занимался рассвет. Сначала кто-то пробежал по коридору, крича «Польша!» как оглашенный, потом загремели ключами, отрывисто лязнув засов. — Сколько здесь? — Двое! — ответил забой пан Юзеф. — Выходите, братья, свобода, Польша! — Польша! — мать их так, — негромко вырвался пан Юзеф, — только и орать про Польшу. — Как дела делать? Пошли, стрелок! В мрачном каменном коридоре, это было старое здание ДПЗ, построенное еще в начале прошлого века, строили на совесть. Кипит людская толпа. Кто-то уже с кем-то разбирается, людской водоворот, кого-то месят ногами. Убивали тюремщиков, видимо, стояли до последнего, не желая выпускать на улицу уголовный сброд. Оставались верными присяги до конца, хотя многие другие уже присягу эту предали. Кто-то просто пытается выбираться наружу как можно быстрее. Все решетки настежь, двери в камерах настежь, двери между блоками настежь. Никто никого не пытаться сдержать, все делают, что хотят. На улице одна за другой гремят автоматные очереди, то ли в небо, то ли еще куда. Анархия. Двигай за мной, стрелок, по-хозяйски распорядился пан Юзеф, смело бросаясь в людской водоворот. Никому ни до кого не было дела, в том числе и до графа Комаровского, сына генерала Тадеуша Комаровского. Революция — это всегда анархия. Если открывают камеры, то открывает их все. И ни на что не обращает внимания. Это потом появится революционный порядок. Какая-то копия нормального порядка. Вместе с людской лавой их пронесло по коридору и выбросило в тюремный двор, туда, где принимали машины с предварительно арестованными. Двор был большим, с двумя воротами, которые не могли быть открыты одновременно. Сейчас внутренние ворота были открыты. Они сдвигались в сторону, въезжая в стену. Внешние снесены бронетранспортером, сунувшим внутрь свое тупое ребристое Внутри, там, где должны были разгружаться машины с арестованными, две большие машины, бортовая и самосвал. Над бортовой бело-красный флаг Польши. Прожектора все включены до единого. Безжалостный свет слепит глаза. Люди с мегафоном, с оружием. — Все, кто желает защищать Польшу, сюда! получить оружие! Вступайте в армию Людову! Бей русских оккупантов! Бей жидов! Польша! Польша! У машин жидкое месиво толпы. Пихают друг друга, матерятся. Граф Ежи остановился, чтобы... понаблюдать за происходящим и кое-что понял. Все организовано. Доя с ноутбуком. Они записывают желающих и дают опознавательный знак, белокрасную повязку на руку и еще что-то, вроде карточек. Граф еже не успел рассмотреть. Потом те, кто записался, подходили к машинам, с бортовой выдавали оружие. Граф заметил, что это были автоматические винтовки, не русского образца. До одного типа, значит, это где-то готовилось, и винтовки поступили в Польшу централизованно. С другой машины выдавали снаряжение, разгрузочные жилеты, уже снаряженные, и гранаты. «Стрелок — Стрелок! Пан Юзелл схватил его за руку, вывел из кипящего водоворота толпы. — Слушай сюда, стрелок, слушай старого человека. За ворота выйдешь, иди куда хочешь, но с Рокошуанами не связывайся. — Ни к чему это. Кровью умажься. Пошли. Вместе они вышли из пробитых БТРом тюремных ворот. Граф успел заметить на броне следы от пуль. Значит, где-то была перестрелка, и, возможно, кто-то еще сражается. — Юзеф! Прямо у тротуара стояли две машины — Бенц и Татра. Обе представительские, черные, поблескивающие лакировкой, в неверном свете еще не выключены фонарей. У машин несколько человек, все как один в черных кожаных куртках, на груди поблескивает золотом цепи показатель успешности контрабандиста. Многие побрили головы наголо, а кто нет, стрижка как военная, короткая. Вооружены до зубов, у каждого автомат, у кого на боку, у кого на пузе, пояс с пистолетом или двумя, тоже гранаты. «Счастливо откинуться!» Откинулся, и слава Иезусу, — глубокомысленно заметил пан Юзеф, — доброго здравия и фарта тебе, Франтишек, и тебе, Зиманок, и всем деловым кентам. Прибарахлился, смотрю, Это бесплатно, блин, мы в очередь встали, типа за Польшу рубиться, нам дали, забашляли немного, так нам еще добавили, тяжко сейчас жить без нагана, и контрабандист захохотал. «Язык прикусей?» — сухо заметил пан Юзеф. «Где цистерны?» «Не нашел, небось?» «Башкой надо думать, а не автоматом». «Ладно». Пан Юзеф повернулся к графу Ежи. «Если желаешь, работу дам». «Сейчас все за Польшу ратуют. Работать некому». «А надо?» «Не желаю». «Как знаешь, тогда бывай, стрелок». Пан Юзеф повернулся к машинам, резко отмахнул рукой. «Поехали». Несмотря на раннее утро, везде в домах горел свет. На улице было много людей и автомобилей. Людской вал по улицам. Автомобили постоянно сигналили, внося еще большую сумятицу в происходящее. На тротуарах то тут, то там кровь. Где-то убитые. На фонарях жуткими гроздями повешенные. Многие в форме. Полицейской и жандармской. Разбитые машины... Многие со следами обстрела, крови, какие-то сгоревшие. Битое стекло хрустит при каждом шаге. Лица были у кого восторженные, у кого злые, остервенелые. Кто-то уже был с боевым оружием, кто-то с польскими флагами. Некоторые полицейского образца в бронежилетах, фуражках, ноги пьяные. Кто-то, наоборот, прятался, смотрел на происходящее с балконов, С каких-то балконов свисали на улицу красно-белые флаги. На перекрестке полили воздух из ружей. Во многих местах кричали «Виват, Польска!». У графа Ежи не было ни денег, ни оружия, ни связи. Он не знал ничего, что с отцом, что с Еленой, что вообще происходит. Но самое главное, он был на свободе. И он не задумывался ни на секунду относительно того, что делать и какую сторону выбрать. С властью, выпустившей из тюрьмы уголовников и вооружившей их, ему было точно не по пути. Через некоторое время ему попалась на пути разгромленная, перевернутая на бок полицейская машина. Он сунулся туда, надеясь чем-то поживиться, но все выбрали до него. Светало. Примерно в семь часов по местному ему удалось раздобыть денег и еды. Он просто присоединился к группе, которая грабила и разносила еврейские лавки на улицах. Вместе с толпой вооруженных, уже пьяных, озверевших от вседозволенности и крови хлопаков, он вломился в лавку булочника. И пока остальные забивали ногами жида-торговца, вся вина которого заключалась в том, что он был еврей, граф Ежи разжился дневной выручкой и куском яичной булки, и умудрился унести ноги, пока остальные не догадались, что лишились обычного куша. Пробежав больше квартала, он спрятался в каком-то дворе, где было тихо, пересчитал выручку, получилось неплохо, 50 рублей с копейками в золотых, самое главное была мелочь. Прямо там съел прихваченную булку, довязь и ничем не запивая, только чтобы утолить голод. Деньги рассовал по карманам. В ДПЗ тюремные робы не выдавали, и он был в том, в чем его арестовали. Теперь можно было действовать. Почему-то при любых беспорядках первыми страдают общественные телефонные кабины. Вандалам и анархистам очень нравится их ломать и вырывать трубки. Ему пришлось пройти не один квартал, прежде чем он нашел целую. Все это время он присматривался к тому, что происходит на улицах. Количество людей не увеличивалось, а вот оружие на руках становилось больше, буквально с каждым часом. В городе продолжали стрелять. Закрывшись в телефонной будке, он подкормил аппарат монетами и набрал первый номер. Сотовый. Трубка отозвалась противными гудками. Значит, Елена либо выключила аппарат, либо его потеряла, либо... Что-либо думать не хотелось. Второй номер, номер кабинета отца. Не отвечает вообще. Номер дежурного штаба округа. Ответа нет. А вот это уже серьезно. Отца может не быть на месте, но дежурный по штабу военного округа должен быть на месте, даже если небо падает на землю. Покопавшись в памяти, Граф Ежи скормил автомату еще несколько монет и набрал Санкт-Петербургский номер. Как и любой младший офицер гвардии, он должен был быть готовым к действиям в чрезвычайной ситуации и знал, с кем и как выходить на связь, если ты оказался во враждебном окружении и оторвался от своего полка. Гвардия в государстве была совсем не для того, чтобы на парадах красиво дефилировать. Гвардия, это. гвардия. Ответили, после десятого гудка так и должно было происходить. Это сделано для того, чтобы если кто-то набрал этот номер случайно, то положил бы трубку. Слушаю вас, раздался нейтральный, возможно, даже принадлежащий роботу ответчику голос. Личный номер один два пять семь три. Проверьте, сказал граф Ежий. четко проговаривая каждую цифру. Разговор прервался, в телефонной трубке заиграла знакомая мелодия «Боже, царя храни». Звуки этого величественного и патриотичного гимна для каждого русского и того, кто считал себя русским, были опорой и поддержкой, даже если мир вокруг распадался на куски. Это было напоминанием о том, что держава существует и она защитит каждого. Граф же не задумывался даже ни на секунду, делая то, что он делал сейчас. Да, он был поляком, но он не хотел той Польши, которая рождалась в бунте. Тот же пан Юзеф. Его что, просто так посадили? По повадкам сразу понятно, что за зверь, и где ему место. Сейчас он на свободе. Кому это лучше? А то, что выпустили... И вооружили уголовников? Они что, за Польшу? Большая часть пойдет грабить, разбойничать, сводить счеты, пользуясь полученным оружием. В Польшу воцарится кровавый хаос, а эти, которые булочника забили ногами, это что ли, надежда и опора новой Польши? А завтра они еще кого-то ногами забьют, а что будет потом? Нет, к чертям такую Польшу. Музыка прервалась, трубка ответила уже не холодным электронным, а явно человеческим голосом. — Ваше имя и воинское звание? — Ежий Комаровский, поручик его величества рейф польского гусарского полка. Едва слышно, застучали клавиши. — Принято, слушаем вас. — Мне нужен дежурный офицер оперативного управления генерального штаба, не помощник, а именно дежурный. Тем самым граф Ежи подтвердил, что он действительно офицер гвардии и знает, кто в генеральном штабе имеет право принимать решение. Минуту. Голос снова сменился, теперь это был явно голос старшего офицера, привыкшего командовать. Дежурный полковник Ладейко. Господин полковник, я Ежи Комаровский, поручик Его Величества. Это мне уже доложили, поручик. Что имеете сообщить? Запись включена. Нахожусь в Варшаве в отпуске. В городе начался вооруженный мятеж. Разгромлен дом предварительного заключения. Все заключенные выпущены, им раздано оружие. Оружие раздают централизованно, с машин, записывают при этом в армию Людову. Призывает убивать русских и евреев. В городе погромы, перестрелки, население большей частью на улицах с оружием. Видел сгоревшие полицейские машины, сожженные и разграбленные лавки. Организованного сопротивления не наблюдают. Граф Еши подумал, не забыл ли он чего еще. Да, еще у всех мятежников есть бело белокрасные повязки, так они опознают друг друга. И это все, что имею сообщить. Минутку. Ожидайте на линии, поручик. На сей раз ждать почти не пришлось. К телефону подошел еще один человек. — Подполковник Кордава, разведка. Откуда вы звоните? — Из телефона кабины общего пользования. — Вы знаете, где находитесь? — Нет, не могу сказать точно. — Хорошо. Теперь вы стрелец. Повторите? — Непостижимо уму. То стрелок, то... — Стрелец. — Верно. Ваша задача — выжить, ни во что не ввязываться, продолжать информировать нас о происходящем. Каждое свое сообщение предваряйте словом «стрелец», тогда мы поймем, от кого оно. — Так точно. — Вы пытались связаться со штабом Варшавского округа? — Никак нет, только с Висеринским, командующий мой отец. — Результат? — Не отвечает ни один телефон. — Хорошо. В городе есть сопротивление? — Организованного не наблюдаю. — Хорошо. Постарайтесь прогуляться по набережной, узнать, что к чему. Не ввязывайтесь ни во что. «Не подходите близко к зданию штаба». «Так точно». В «Следующий сеанс связи через четыре часа». «Теперь повесьте трубку и немедленно уходить оттуда». Граф Ежи трубку повесил, но перед тем, как уйти, набрал еще два заветных номера — сотовый отца и поместья. Ни один не ответил. Первым делом он раздобыл оружие. Это оказалось не таким сложным делом. Все произошло, как послойцы. Если гора не идет к Магомету, повесив трубку, понулился в людской поток, уходя от того места, где только что звонил, Досмотрелся по сторонам, пытаясь понять, где он. По названиям улиц понял. Старое место. До штаба не так уже далеко. Надо идти на набережную. На перекрестке бронетранспортер, неизвестно откуда взявшийся, над ним польский флаг, красно-белый, без горба, явно приготовлен заранее, не намалеван за одну ночь. У бронемашины небольшая сходка, что-то вроде митинга. Большинство собравшихся, не менее половины, вооружены ружьями и автоматическими винтовками. Из бронетранспортера вещает мегафон. Законный король Польши Борис I во время чрезвычайного заседания Сейма вовсе услышание объявил о разрыве унии с Россией и об образовании неподлеглой Речи Посполитой. Объявление об этом сделано несколько часов назад в присутствии владетельных панов польского государства, посланников Австро-Венгрии, Священной Римской империи и Британии. В настоящее время ведутся переговоры о признании независимой речи Посполитой со стороны Австро-Венгрии, после чего воля польского народа к самоопределению будет признана на международном уровне. Воля польского народа заключается в том, что речь Посполитая и ее король Борис I являются единственными выразителями и законными представителями интересов польского народа. Все политические заключенные освобождаются из темниц, чтобы присоединиться к ликующим полякам. Согласно распоряжению короля Бориса I, вся собственность, накопленная жидами и русскими оккупантами на крови и вековых страданиях польского народа, национализируется в пользу поляков, а означенным жидам и русским оккупантам Дается двадцать четыре часа на то, чтобы навсегда покинуть Речь Посполитую. Дальше еже не стал слушать, просто не мог поверить своим ушам. Бочком начал выбираться из окружившей бронетранспортер толпы. Король Борис Первый. Это вообще кто такой? Пресвятой Иисус. Это же тот самый хам, которого он приложил в перила Константиновского дворца на балу. когда познакомился с Еленой. По-нормальному. И этот невоспитанный хам, подонок и быдло, глава Польши? Ноги несли его по тротуару, а на глаза попался лозунг, нанесенный черной краской на стене по трафарету через равные промежутки. Черным на желтые. Самый страшный, какой только можно представить. Пануем, «То есть можно!» Можно грабить и убивать. Можно рушить государство, рушить налаженную жизнь, скатываясь в липкую и пролитой крови трясину рокоша. Можно убивать русских и евреев. Господи, это же слова короля! Когда такое еще было? А, было в Париже, во время Варфоломеевой ночи. Там король сам лично убивал. Четверть населения города — В великой державы за одну ночь полегло. Неужели с того времени ничего не изменилось? А вот эти отморозки, которых они выпустили из дома предварительного заключения вместе с ним и раздали оружие, они ведь не будут спрашивать, кого можно. Можно, значит, можно. Понеслась. В крови захлебнемся. Руки в гору, пан, пошел. Что-то твердо, холодное уперлось в спину. Слева уже стояли и блокируя рывок, справа стена не уйдешь. Сюда пошел, тихо, за мордую. Они свернули в какой-то проулок, потом во дворик, тихий, уютный варшавский дворик, которому не было никакого дела, до шумящего на улице Рокоша. Повернись, часы, деньги, давай, все, пан, не то прикончим. Граф ежемедленно повернулся. На него смотрели два уголовника, иначе и не скажешь. По теории Ламброта, такие никем, кроме уголовников, быть и не могут. Массивная челюсть, щетина, мутные, злобные глаза. Нету часов. Граф ежи поднял руку. Что, пан такой бедак, что даже часов нет? Издевательски спросил один. У обоих белокрасной повязки на рукаве, у одного — пистолет, у второго — еще похлеще, автомат. Понятно, откуда выгреблись такие. И прежде чем Польшу защищать, решили свое финансовое состояние поправить. — Я с китчей откинулся только, — сказал граф, вспоминая словечки, бытовавшие в ходу в доме предварительного заключения. Там все только и мечтали о том, чтобы откинуться. «Да как можно быстрее?» Блатные переглянулись. На их месте он бы так не делал, стоя настолько близко от намеченной жертвы. «Где чалился?» — спросил один. «В ДПЗ, за мокруху. Утром базарю откинулся». «Стопорило, что ли?» — врачно проговорил один из блатных. «А ты не гонишь? Кого из людей знаешь?» С паром Юзефом на кичи чалились. потому как переглянулись блатные, граф понял, пана Юзефа не знают, надо закреплять успех. — Пошли, братва, бухнем, зареподлеглась, у меня лавея есть. С этими словами он сунул руку в карман, достал ее сжатый в кулак и протянул ближе всех стоящему блатному, разжиная кулак, в котором были деньги из разграбленной булочной. Тут опыта не имел, поэтому шагнул вперед, Теряя равновесие, протянул левую руку, чтобы взять предложенные. И раз! Правой рукой граф Ежи захватил его левую и рванул на себя, сам делая шаг вперед. Доля секунды, и он уже прикрыт. От второго блатного, лихорадочно пытающегося перекинуть в руку автоматическую винтовку. И от непривычки запутавшегося в ремне. И два! Левой рукой захват шеи, рывок вперед и вверх. Противный хруст и тело бандита с пистолетом обмякло в руках. и три. Граф упал на землю спиной. Он видел, что не успевает, и ему надо было уйти с линии гоня автоматической винтовки. Тело убитого им бандита по-прежнему прикрывало его. Отпустив сломанную шею, он наконец-то нащупал пистолет. и четыре. Не ожидавший падения своего противника, Бандит хоть и разобрался со своим автоматом, но он не успевает, катастрофически не успевает. Если у погибшего бандита не дослан патрон в патронник, ему конец. На то, чтобы дослать, нужно как минимум две секунды, и их у него нет. Палец сдвигает предохранитель. Бах-бах! С подломившимися моментально коленями и двумя пулями в животе вооруженный автоматом бандит сгибаться пополам и потом медленно валится на бок. Патрон все же был в патроннике. Не на фуфух брали. Столкнул в себя тело первого бандита. Граф Ежи перекатился, держа пистолет наготове, Прислушался. Где-то впереди хлопнула дверь. Кто-то высунулся на улицу и захлопнул дверь обратно, решив не вымешиваться в чужие разборки. Оно, в общем-то, и правильно. От первого убийцы граф Ежи разжился складным финарем, явно самодельным, тонкой засаленной пачкой злотых, кастетом и пистолетом марки штайер Запасного магазина не было. Но в нем восемнадцать патронов, в магазине значит шестнадцать должно остаться. Это хорошо. Еще граф Ежи нашел нечто вроде плитки шоколада, только в половину меньше обычной и с каким-то... Странным знаком на фольге. Полумесяц. Лизнул языком. Горькое. Явно не шоколад. Но что, неизвестно. На всякий случай сунул в карман. Второй. Естрый и жив, и это ненадолго. Он был экипирован куда солиднее. Автомат ВЗ-58 со складным прикладом под казачий патрон 7 45 с маленьким и дешевым богемским коллиматором ОКО. Подсумок с четырьмя набитыми магазинами, еще один в автомате. Пачка злотых потолще, перочинный нож. Такая же плитка, от которой то ли откусили, то ли отрезали. Сотовый телефон тоже будет не лишним. Большой носовой платок, даже не платок, под цвет флага. Все это граф распихал по карманам, постоянно оглядываясь, не идет ли кто. готовый в любую секунду выстрелить. Напоследок сорвался со второго бело-красную повязку на липучке, не самодельная, приладил себе на руку. Но своим платком под цвет флага замотал нижнюю часть лица. Так делали болельщики на стадионах во время массовых бесчинств. Многие хотели так и сейчас, во время рокошек. — Привет, — сказал граф Ежи, рокошам, несостоявшимся разбойникам, и защитникам неподлеглости Польши. После чего легким бегом потрусил глубь дворов. В Варшавских дворах сам черт ногу сломит. Затеряться там проще простого. Петляя по двором он вышел на улицу, даже не глянул на какую. Где-то сзади горохом сыпались выстрелы. Чистил автомат. Неподлеглость. У выхода на набережную висло, он заметил первые признаки новой власти. Опять раздавали оружие. Тут забыли расклеены прямо на серных домов какие-то бумаги. Он подошел, посмотрел. Об армии Людовой, о депортации русских и жидов, о конфискациях. Прямо поперек указа о депортации кто-то усердный начертал черным маркером жирно. Бей жидов. А вот и еще похреще. — Об исконных землях Речи Посполитой ум есть? — Нет. Граф еже хорошо знал историю Польши, то есть Речи Посполитой или Вислинского края, в зависимости от того, кто и как это воспринимал. Знал он и о том, что Речь Посполитая погибла из-за рокошей. До тех пор, пока государства были рыцарские, польская гусария успешно держала границы, схватываясь и с московитами, и с тефтонами, и с кем только еще. Какое-то время у Польши был шанс даже полностью подчинить себе Московью. Польский ставленник сидел на русском троне, и будет он хоть чуточку умнее, а польские паны не были бы при этом польскими панами. Но потом пришло время государству, пришло время наемных армий, пушек и кораблей. А Польша? продолжала гудеть цеймами и рокошами права вольного вета не хватало чтобы одному пану распустить цеим королю богатые магнаты говорили молчи не до башку снесу податные тягло было распределено только на бедла А магнаты платить налоги не желали, и вообще в распоряжении у крупнейших и богатейших из них были целые города, в которых жили не по законам, а по воле магната. Стоит ли удивляться, что все кончилось именно так? И если уж на то пошло, русская оккупация, как сейчас ее называют, была не худшей из возможных, если сомневаетесь... Посмотрите, что австро-венгры творят и творили в Кракове. Графий же мог по своему желанию поехать и побывать в любом месте, которое раньше принадлежало Речи Посполитой. — Надо. Так оседлал в Мазератти несколько часов стремительного лета по отличной бетонной трассе, и ты на берегах Днепра, в древнем Киеве, пьешь вино в каком-нибудь ресторанчике с летней террасой. «Я ждам, которые там чудо как хороши!» Многие паны в этот город на выходные наведывались, дома там имели. А теперь что будет? Они всерьез хотят вернуть Киев? И как можно вернуть то, что у них и не отнимали? Никак не выражая своих эмоций, граф же отошел от спешно наклеенных плакатов, поставил машины. — Русские должны нам заплатить за время оккупации один триллион злотых. Все эти деньги пойдут полякам, которые не побоятся возвысить свой голос в защиту Родины. Эту сумму нам присудят по решению гагского арбитража. И впрямь больнее на всю голову. — Какой триллион злотых? А почему не два или три? — Чуть отойдя, граф обнаружил, еще одно... Столпотворение. В центре его был старенький «Жук» — развозная машина, производящаяся в Польше, пользующаяся спросом по всей Руси Великой, благодаря неприхотливому мотору и грузоподъемности в одну тонну. Там раздавали бутылочками по 0.33, спиртное и еще что-то, что именно граф не заметил. Потолкавшись, пошел дальше. «Никто не работает». На улицах полно подвыпивших, не пьяных, а именно подвыпивших, веселых. Кто-то точно рассчитал дозу. На той стороне улицы кто-то громит лавку модного дамского белья. Иисус Мария, белье-то им зачем? Чуть дальше щерится черными провалами окон, выгоревший изнутри полицейский участок. Стены исклеваны пулями, на столбах висят полицейские. Рокош! машины пробиваются по улице на дороге много брошенных из окон торчат красно белые флаги на древках автоматные и пулеметные стволы то тут то там частиц стрельба вспыхивает и сразу затихает в кого и зачем стреляют непонятно Все давят на клаксон и это создает непрекращающийся бьющий по ушам гул кто-то толкнул его в бок сходил за руку — Шалван, псяк рев! — брезгливо проговорил граф. Подействовал, отстали. Петляя по улицам, придерживая автомат и спасая карманы от они работали вовсю. Один раз он засек, чужие пальцы в кармане, перехватил, дал доброго пинка. Граф неспешно вышел на набережную, огляделся. — Пресвятой Господь! Не веря своим глазам, он бросился через улицу, рискуя ежесекундно попасть под машину. Сцепился руками в чугунные перила, окаймляющие набережную вислы, схватил так, что еще немного, и что-то сломается. Или перила, или пальцы. Невидящий граф смотрел через реку, селись понять и не понимая. Вместо здания штаба округа, того самого, где он работал,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 Над зданием лениво реет белокрасный польский стяг, как символ победителей. И точно такой же стяг на здании штаба Варшавского военного округа, целехонького, ни единой окно не выбито. Эти переметнулись. Господи! Там же русский командующий! Неужели и он? Или просто убили?» Какое-то время граф Ежи так и стоял живым памятником самому себе. Он смотрел на разоренное здание штаба, на польский флаг и копил, как немыслимую драгоценность, копил ярость в чаше души своей, только бы не расплескать до времени. Автомат, верный истолейный друг, торкнулся в бок. «Ну, гады, держитесь!»